От обиды Бада чуть было не заплакал. Всё из-за этой рыбы, думал он. Никогда больше во сне на рыбалку не пойду, за грибами буду ходить или на карусели кататься. Тут ему что-то послышалось. Нет, Нет, это я тебе уступаю. Нет, я. Ты иди, я благороднее. Кто благородней? Сам первый иди. Ты иди. Кто? Бада поднял голову и прислушался. Яс Нет, я не пойду, ты пойдёшь. Ой, что прояснялось? У стены за бочкой завозились. Послышалось похтение. Кого-то выпихивали, а он упирался. Наконец что-то откатилось от стены. Бада пригляделся. Ой-ой-ой-ой-ой. Ага. И он поддел мёдовым рогом. Ты что тут делаешь? Гуляю. ответил Зок, вися на рогу и болтая лапами. Мёд стерегу. Ещё что? Ещё шоколадки? Много настерёк. Две и мёду пять банок. Между прочим, хранить мёд в зоках очень удобно. А тут Бада заметил крадущегося к выходу Миодова и с криком «Не тут-то было!» подцепил его вторым рогом. А -а -а! «Не тут кого?» я была. Не шуми. И он мотнул головой. А то на пободку крику не хватит. Я что хочу сказать, бабочка, что ты совсем не на кого напал? Я ни причём, считай. Так по ушам текло, а в рот не попало, и мёд-то был горький, а шоколадки я с детства не люблю. А ел. Вот видишь, я не люблю, а ел, значит, старался. А это что? Спросил Бада, показывая на горку пустых банок из-под мёда. Тоже ты старался? Это пустяки. Какие же это пустяки? За раз месячную норму слопил. Из-под мёда пустики. Всё понятно, второй будешь. И Бада направился в угол к бочке. Так. И он вытащил за лапу из бочки мёдова. Это ещё что за мёдуза? Оно само туда полезлось. А ещё будешь? Да, буду, не буду. Так, третий будешь, не будешь? Бада сложил зоков в кучу и стал шарить по углам в поисках четвёртого. При его приближении мешок из под шоколадок зашевелился и в припрыжку помчался прочь. Бада и зловил мешок. Кто залез в мешок, шоколадки съел, а его держу за кудряя, то ли это зок, то ли это хек, то ли это рыба пумбрия. А чего это ты жаков считаешь? Я их записываю. На нет? Нет, на взвод. Мне интересует. Фыркнул Миодов и спрятался в мешок. Бада боднул мешок и громко повторил Всем умыться и подстроиться На завтрак сегодня Мед с шоколадками Гон с визгом А умываться-то зачем? Да. да с вами бодаться страшно, такие вы липкие <сёк> Ой, мамочки И зоки поплелись умываться Горько причитая И оставляя за собой сладкие следы